Эпизод 112. Осло, 6 февраля 2000 года. Вот уже больше 50 лет мы с Эдвардом регулярно встречаемся в ресторане Шрёдер. Шесть раз в году, в первый четверг каждого второго месяца. Мы по-прежнему называем это штабными встречами, как в те времена, когда ресторан стоял на Юнгсторгет. Я часто думал о том, что же нас связывает. Мы же совершенно друг на друга не похожи. Может просто общая судьба? Нам пришлось пройти через одно и то же. Оба побывали на Восточном фронте, оба потеряли жен, у обоих уже взрослые дети. Не знаю, но почему бы и нет? Самое важное, я ни насколько не сомневаюсь в преданности Эдварда. Разумеется, он никогда не забудет, как я выручил его после войны. Но я помогал ему и потом, например, в конце шестидесятых, когда он потратил все на выпивку и бега, и на его судьбе можно было бы поставить жирный крест, если б я не заплатил за него долги. Нет, Мускин уже далеко не тот уверенный в себе боец, которым был под Ленинградом, но в последние годы он понял, что жизнь далеко не такая, какую он себе ее представляет, и старается взять от нее все, что может. Теперь у него есть своя беговая лошадь, он заботится о ней, больше не пьет и не играет, и время от времени дает мне советы, на кого ставить на ближайших скачках. Кстати, о советах. Именно Мускин рассказал мне, что Эвен Юль как-то спросил его, возможно ли, чтобы Даниэль он по-прежнему был жив. В тот же вечер я позвонил Эвену и спросил, не начинается ли у него маразм. На это Эвен рассказал мне, как несколько дней назад снял трубку второго телефона в спальне и нечаянно подслушал разговор его испуганной до смерти супруги с человеком, выдающим себя за Даниэля. Этот человек заявил, что позвонит в следующий четверг. Эвен сказал, что услышал на том конце звуки, будто звонили из какого-нибудь кафе, и теперь решил прочесывать по четвергам городские кафе, пока не найдет телефонного террориста. В полицию он обращаться не стал, они такими пустяками заниматься не будут. И Сигна ничего не сказал, чтобы его не остановило. Я закусил кулак, чтобы не расхохотаться, и пожелал этому старому идиоту удачи. После переезда в майор Стуа я еще не виделся с дочерью, но мы разговариваем по телефону. Кажется, нам обоим уже надоели ссоры. Я устал говорить ей, какое сильное оскорбление она нанесла мне и своей матери, когда вышла замуж за этого русского, сына старых большевиков. «Знаю, тебе это кажется предательством», — говорит она, «но это все в прошлом, и хватит об этом». «Нет, это не в прошлом, ничто не в прошлом». Олег про меня спрашивает. «Он славный мальчик, Олег». Надеюсь только, что он не будет таким же упрямым и своенравным, как его мать. Это у нее от Хелены. Они так друг на друга похожи, что когда я пишу эти строки, у меня на глаза наворачиваются слезы. На следующей неделе Эдвард разрешил мне пожить в его дачном домике. Там я и испробую свою винтовку. Даниэль радуется. Загорелся зеленый. Харри нажал на газ. Передние колеса уперлись в край тротуара, Форд тряхнуло, автомобиль весьма неэлегантно подпрыгнул и оказался на газоне. На тротуаре было слишком много народу, и Харри продолжил движение по траве. Форт прополз между прудом и четырьмя подростками, устроившимися на пикник. В зеркале Харри увидел мигание полицейского маячка. Толпы народу были везде, до самой караулки. Харри остановил машину, выпрыгнул из нее и побежал к полицейским заграждениям. Громко крича «Полиция!» Харри прокладывал себе дорогу в людской массе. Тех, кто встал сегодня с рассветом, чтобы занять место поближе к оркестру, приходилось буквально расталкивать. Когда Харри перепрыгивал через заграждение, какой-то гвардеец попытался остановить его, но Харри оттолкнул его в сторону, помахал удостоверением перед носом и неуверенно пошел по свободной от народа площадке. Под ногами хрустел гравий. За спиной под фальшивые звуки мелодии «I'm just a gigolo» проходили школьные оркестры из Шлемдаля и Волеренги. Королевская семья махала им руками. Харри смотрел на сплошную стену сияющих, улыбающихся лиц и красно-бело-синих флагов, пробегая глазами ряды зрителей, пенсионеры, фотографы, отцы семейств с чадами на плечах, но нигде не было Синдра Феулки, Гюдбрана Юхансона, Даниэля Гюдессона. Черт! Черт! Харри охватила паника. Вдруг он увидел у заграждений знакомое лицо. На посту в гражданском, в руках рация, на глазах зеркальные очки. Значит, он последовал совету и пошел стоять в заграждении, пожертвовав скотсманом. «Халвурсен!